Глава 17. Прорыв. Дасмонд. «Минотавры — это воины, так твердят нам всю нашу жизнь. Мы рождены, чтобы сражаться, чтобы побеждать врагов. Вот только раньше мы могли побеждать только слабаков. А любой чужак, открывший маску, или тем более лик, мог вырезать хоть весь наш мир целиком». Так было, пока в нашей жизни не появилась новая стихия. Старые мантры предков обрели смысл. И такие вожди, как Карл, словно обрели почву под ногами. Такие, как он. Но не как я. Что это за призвание, которое открывается только за счет чужой силы? Почему мы должны преклоняться перед новым богом, котом? Или почему новым идеалом неожиданно стал этот лысый человек, что взялся учить нас приемом боя. «Да, он хорош. Я готов это признать, но не настолько, чтобы восторженно перешептываться о его силе по ночам. Сегодня утром после тренировки я уже хотел попросить отправить меня домой. Я был даже готов отказаться от силы зла ради того, чтобы сойти с этой протаренной дорожки, куда наш народ словно бы сталкивали, превращая в безмозглые пешки. Но...» я не успел. Что-то пошло не так. И наш отряд в сорок минотавров, во главе с занимающейся с нами дочерью кота, перекинула в новый мир. Без поддержки, без плана, без силы нашего нового бога. Я на мгновение даже испугался. Не столько самой этой ситуации, сколько свободы, которой, как казалось, мне так не хватало. Но это длилось буквально пару секунд. Потом я увидел ее. Кейси. Она стояла, глядя вдаль, и сжимала до побеления свои маленькие кулачки. Я видел, что ей тоже страшно, но она смогла это побороть, а вслед за ней со страхом справились и мы. Кот к нам придет, нам надо только продержаться. Сначала я не поверил в эти ее слова. Мы все уже немало слышали про новые миры и представляли, насколько сложно обойти их правила. Но Кейси верила в то, что говорила а нам было нужно хоть на что-то опереться, и в итоге мы верили ей. И вроде бы не зря. Сначала было то системное сообщение, после которого у нас открылись лики смерти, костяные маски, что давали такую желанную силу и мощь, которые, что самое главное, теперь уже принадлежали не кому-нибудь, а только нам. В итоге, когда приполз тот огромный и казалось неуязвимый слезняк, мы все пошли за Кейси в бой. Не потому, что так должно, а потому, что знали, что можем победить. И мы это сделали. И одним из первых пробился до скрытого за внешней слизью черепа и раздробил его, запихивая топоры внутрь и устраивая в мозгах гигантского слизняка небольшую бурю. А потом неожиданно сбылось предсказание Кейси. Как она и говорила, ее отец нашел способ обойти, казалось бы, незыблемые законы, и связаться с нами. Более того, он придумал способ нам всем, ну, тем, кто выживет, выбраться отсюда и стать сильнее. Ведь если мы на самом деле заставим повелительницу гнили использовать еще одну способность, то не только откроем проход в свой мир, но и повысим лики еще на один уровень. «Всем собраться, цель уже близко». Кейси обходными путями все-таки вывела нас к точке высадки гнили. И я, как командир нашего небольшого отряда, тут же поспешил к ней. «Мы, Минотавры, мы были рождены для сражений, и, возможно, именно сейчас у всех нас появится шанс исполнить свое предназначение». Я посмотрел вниз с вершины холма, последней преградой между нами и врагом. Как оказалось, нашей целью было что-то вроде живой колонии. В центре которой, уже почти скрытая окружающими ее со всех сторон спорами, стояла Керри, повелительница Ра и гнили. Мерзкое зрелище, пробирающее до самых костей щупальцами страха. Еще недавно мы все вместе еле справились с одним единственным воином Улья, а сейчас перед нами их целые сотни. Правда, они вроде собираются в отряд и хотят куда-то выступать. Может быть, вот он наш шанс. «Правда, и без этого врагов впереди все равно много». «Вы же не собираетесь жить вечно?» Кейси обвела нас всех взглядом, и каждый из моего отряда покачал головой. «Если еще утром мы смотрели на эту девчонку немного свысока, несмотря на ее происхождение, то сегодня мы увидели в ней не только дочь кота, не только строгого тренера, но и настоящего командира». С таким можно и попробовать победить даже в такой ситуации. Тем более, разве у нас есть другие варианты выжить? Будем тянуть, и гниль станет только сильнее. Кейси закончила говорить, а мы уже почти были готовы вскочить на ноги и рвануть вперед, как на мгновение перед нами появился призрак кота. На этот раз он смог не только мысленно связаться с дочерью, но и показаться всем остальным. «У нас есть новый план. По возможности, постарайтесь потянуть время. Впрочем, если будет возможность, бейте». «Есть!» — Кейси только успела кивнуть, как кот исчез. «Что ж, кажется, наш последний бой откладывается. Но что же еще этот владыка стихии зла смог придумать, чтобы нас спасти? Что? Бросить вызов самому мирозданию? Впрочем, я бы, наверное, даже не удивился». Кот. Чтобы придать своему образу внушительности, я решил использовать не просто обычную левитацию, а подкинул себе под ноги сферу из зла и обмана. Пусть моя армия видит истинное воплощение нашей стихии. Стоп. Со всеми этими приготовлениями я чуть не забыл предупредить Кейси о моем новом плане. А то ведь с нее останется полезть в самое пекло, когда это уже и не столь необходимо. В итоге я разогнал искрами свою силу, показывая приветствующим меня воинам возросшую мощь, которую они и сами, как часть нашей общей стихии, могли прекрасно почувствовать, и заодно пустил ее на то, чтобы снова связаться с Кейси. Оставшиеся десять секунд не давали возможности нормального диалога, хотя бы как в прошлый раз, так что постаравшись сэкономить, сколько получится на самый крайний случай… Я быстро выдал ей и ее отряду информацию о наших планах и попросил не лезть на рожон. Хочется верить, что этого окажется достаточно. «Как она?» — в голове раздался голос Майи, уловивший наш с Кейси разговор. «Жива! А стоило разрешать ей в принципе бить врага? Может, было бы лучше приказать уйти в полную оборону? Ты разве забыла, какая у нас дочь?» Я улыбнулся. Стоит ей отдать такой приказ, как она назло всем полезет вперед, просто чтобы доказать самой себе, что способна на большее. А так? Так есть шанс, что она сумеет удержать свою гордость на поводке. Ну и, знаешь, я ведь на самом деле верю, что если будет возможность, то она может победить. И я верю. Я почувствовал ответную улыбку Майи. Волнуюсь и верю. И в нее, и в тебя. Наш разговор закончился а я словно почувствовал волну, наполняющую меня новой энергией. Все правильно. Я не один, и наше войско тоже должно почувствовать это единение со мной и друг с другом. И тогда наша сила станет еще больше, чем сейчас. Вернее, мне станет проще ей управлять. С нами сила зла, величайшая из стихий на сегодняшний день. И я парил на сфере прямо перед нашей армией, фонтанируя разогнанной на максимум стихией, которую после разговора с Кейси пока не стал брать на короткий поводок. «Мы сильны, но стоило врагу один-единственный раз нанести нам удар, как вы начали сомневаться!» Я вывел ту самую картинку с вырезанным поселением Минотавров и Каменных Великанов. Пусть все вспомнят, из-за чего все началось. А то ведь полдня уже прошло. За это время наверняка народ успел все в разы приукрасить. Так что вернуться именно к изначальной проблеме будет правильно. Факты и только факты. «Вы начали себя жалеть, искать в себе слабости, начали сомневаться друг в друге, и главное во мне. Да что вы о себе возомнили?» Я продолжал говорить, параллельно по чуть-чуть, по одному проценту, перегоняя силу зла в обман. Очень удобно вышло. Можно давить на людей, при этом своими руками делать их слабее, усиливая необходимый мне эффект. Я замолчал, давая своему растерянному воинству осознать ситуацию, доводя между тем количество перекинутой энергии зла до сорока процентов, а потом начал обратный процесс. Но это лишь минутная слабость. Пара процентов вернулась в стихию зла, давая стоящим внизу воинам почувствовать небольшое облегчение. Я знаю, что вы бы справились с этой манипуляцией наследника демиургов и сами. Пусть это и заняло бы какое-то время. Вот только враг, очень сильный и опасный враг, в чей дом мы только что вломились, уже близко. Поэтому хватит терять время. Вспомните, чего вы уже успели добиться, и представьте, что нас еще только ждет впереди. Вы выше этого. Вы сильнее этого. Вы вообще... «Сейчас сильнейшая армия мироздания, и пришло время всем это показать!» С каждым словом я все больше и больше увеличивал мощь стихии зла. Адреналин же от подступающей силы подкреплял мои слова. И если в самом начале меня слушали немного смущенно, то сейчас, даже без применения ментальных способностей, было видно, что мысли всех, кто сейчас стоял передо мной, словно переключились на одну общую волну и чтобы устроить это, даже не потребовалось никакого обмана или арку -балено. «Но это не значит, что вы должны бросаться в бой без оглядки!» Закончив отработку сомнений, я перешел, к конкретным инстру... я перешел к конкретным инструкциям. Также нам сейчас не подойдет стратегия, которую мы с вами оттачивали для новых миров!» Я выдержал небольшую паузу, проверяя, насколько хорошо сработало мое внушение. Если бы я где-то не доработал, то хоть в ком-то могли проявиться сомнения, но нет. Все мое воинство, как один, ждало продолжения. И никто ни на мгновение не усомнился, что я знаю, что делать дальше. «Работаем по следующей схеме». Я постарался сформулировать свой план максимально четко и понятно, чтобы каждый, несмотря на разность восприятия, понял его правильно все на земле и в воздухе работаем исключительно в защите для блокировки атак используем только способности зла в нападении готовимся переходить лишь по моей команде и буквально на пару секунд а теперь вперед тем временем на горизонте словно рой саранчи закрывший все небо показались полчища вестников и ранни еще пару лет назад подобной силе никто и ничто Не смогло бы противостоять ни в одном из миров. А сегодня мы с нашей весьма скромной армией готовились не просто выстоять, а победить. Ждем! Мой мысленный голос прозвучал в ушах у каждого из наших воинов. И когда две армады встретились, мы приняли их удары на свои щиты, сами даже не пытаясь атаковать. Все правильно. Пусть поймут, что силу зла им не пробить. Ждем! Пусть прочувствуют, что мы стоим выше них. Ждем! Пусть познают отчаяние. И вот теперь, когда в их сердцах поселилось сомнение, можно и ударить. Вы активировали четыре искры зла. Стихия зла становится сильнее. Ваша стихия сильнее ближайших конкурентов более чем в четыре раза. Она получает статус неудержимой. Бей! На краткий миг я довел наше превосходство до абсолютного, и именно его выбрал для атаки. В обычных обстоятельствах нашей силы хватало только для защиты. Для того же, чтобы пробить щиты и способности врага, требовалось что-то большее. И вот я это большее обеспечил. Тут же истинные звери сбросили сотни повисших на них ранее вестников. Каменные гиганты повторили это в миниатюре на земле. Минотавры бросились на потерявших равновесие врагов, в один удар снося все их щиты, так что даже маленькие троглодиты могли без каких-либо проблем добить любого из могучих вестников, просто перерезав им горло. Заката! Отряд Нараша в тылу вывалился из изнанки, и каждый из народа ва утащил за собой минимум по паре ранней. Вернее, они даже не тащили, а просто сталкивали врагов в свой мир настолько большие проходы у них на этот раз получилось открыть к защите две секунды четырехкратного превосходства истекли и я остановил наш атакующий порыв снова отдавая инициативу под растерявшимся врагам которые только что в мгновение ока лишились около десяти процентов своей армии следующие несколько часов битва продолжалась по тому же самому сценарию к врагам и стали цара подтягивались все новые подкрепления. Мы же, то стояли в защите, переваривая любые их атаки, то сами переходили в наступление, теперь уже перемалывая войска противника. Не сказать, чтобы это было сложно, но и нелегко тоже. Я постоянно должен был отслеживать все изменения ситуации, непрестанно создавал и гасил искры зла. Вроде бы мелочь, но уже через десяток циклов голова начала раскалываться, а через сотню... Появилось ощущение, что еще немного, и от температуры мозги перейдут сразу из твердого состояния в газообразное. Некоторые считают, что умственный труд, в отличие от физического, гораздо легче. Но, увы, это совсем не так. Попробуйте просто покрутить 10 минут в голове одну и ту же мысль, не отвлекаясь ни на что другое. Это уже создаст немалый стресс для организма. Мозг будет всеми силами пытаться переключиться на что-то еще. Отвлечься, сбросить накатывающий стресс. А если так нужно продолжать час, два? Если вам нужна не просто одна мысль сама по себе, а нужно найти решение. Такая концентрация, когда вы не даете мозгам расслабиться, удерживаете их в фокусе, здорово выматывает. И если после хорошей физической нагрузки так приятно порой провалиться в сон, то если вы перегрузили мозг, Эта собака даже и не подумает отключиться и будет работать в фоновом режиме еще долго, не давая вам расслабиться и заставляя продолжать думать, даже когда это совсем не нужно. Как говорил один мой знакомый, вот именно это и называется по-настоящему ненормированным рабочим днем. «Я рядом!» Я почувствовал, как после касания Майи часть боли уходит, позволяя хоть немного выдохнуть. Еще одно бесконечно ценное умение моей супруги — это поддержка в подобных ситуациях. Ментальные техники — это ведь не только про манипуляции или подчинение, они могут и защищать. И именно благодаря этому сегодня мы можем продвинуться так далеко. Впрочем, бой идет уже 10 часов. Наверное, можно сделать и перерыв. После всего, что мы успели показать, ранние и вестники вряд ли решатся нас преследовать. Наоборот, они будут до последнего ждать какого-то подвоха, и в итоге мы сможем передохнуть, а они нет. Отступление. Отходим назад на два километра. Тридцать секунд ждем, проверяя, что враг не полезет на нас сам. Потом час отдыхаем. Милиша, выстави охранение, и жду тебя у себя. Я раздал указания и, убедившись, что наше тактическое отступление прошло по плану, принялся ждать гарпию. В отдалении, в растерянности, продолжали кружиться вестники гнили. Наши воины устраивались поудобнее, чтобы с максимальной пользой провести этот час, а я… Я знал, что после такого боя не смогу отдохнуть. Мозг просто не сможет остановиться. И в такой ситуации единственное, что я могу сделать, это попробовать временно переключить его на другую задачу. Неполноценная разгрузка, но хоть что-то. «Вы меня звали?» Передо мной приземлилась Милиша ее перья и клюв все были измазаны в крови, но Гарпию это ни капли не смущало. Наоборот, она гордилась каждой из своих побед, каждой возможностью стать ближе к нашей стихии. И это была главная причина, почему я решил провести этот разговор именно сейчас. Да, вслух, я сказал немного другое. Помнишь, я обещал тебе полчаса напрямую с нашим храмом? Так вот. Думаю, сейчас самое время тебе лучше понять нашу стихию. И мне бы это тоже не помешало. Последнюю мысль я добавил уже про себя, прикидывая, какие возможности зла я бы хотел проверить. А то уж больно медленно, пока идет наше наступление. И пара новых козырей мне бы совсем не помешали. «Я готова!» — Милиша кивнула. И я постарался сосредоточиться не на своих мыслях и теориях, а на практике. Милаха! Я позвал кота лесу и попросил организовать нам канал связи с храмом, а потом подключил к ней Гарпию. Почувствуй ее, стихию зла. Дай ей наполнить себя до конца. Попробуй открыться, чтобы количество собранной в тебе силы перешло в качество. Еще в прошлый раз я обратил внимание на то, как легко Гарпии отдаются на волю стихии. И вот теперь мог на практике увидеть, что будет если добавить к этому процессу бездонный источник энергии вроде моего храма. «Я чувствую ее!» — голос Мелиши как будто охрип. «Я чувствую силу! И теперь никто меня не остановит!» Ну вот, собственно, мы и дошли до того, чем, как я и думал, все кончится. Глаза Гарпии почернели, когти сжались, а вокруг начала распространяться убийственная аура причем направленная не только на наших врагов, но и на всех вокруг. Вот значит, что бывает, когда стихия полностью и без остатка кого-то поглощает. К счастью, у меня есть пара идей, как с этим можно бороться, и если все получится, то это сможет сделать нас всех только сильнее.